Глава одиннадцать Бокал шампанского для смелости дала себе знать моментально. Пузырики ударили в голову. Юля смело шагнула в террариум с доброжелательными людьми. Аромат живых цветов ласкал ноздри. Шлейф изысканных духов от проходящих мимо богато одетых женщин. Мельтешение официантов, снующих с подносами. На стенах картины, выставленные на продажу. Улыбающиеся учредители с представителями Минздрава города. Вырученные средства пойдут на покупку медицинского оборудования для детской больницы. Хорошее дело. Благородное. Ты уже присмотрел, что купишь? Юля широко улыбалась спутнику. Со стороны страстно влюбленная пара. а не друзья, не видевшиеся три года. Предоставлю выбор тебе. Олег подмигнул. Удиви. Она шептала в лицо, уставив взгляд на жесткие губы соблазнителя. «Легко. Сюрприз — мое второе имя». Большой палец прошелся вниз по запотевшему бокалу. Юля старательно играла в любовь. Полянский шумно втянул воздух, не сводя взгляда с матово-красных пухлых губ. Из головы вылетел договор изображать страстных любовников. «Многое отдал бы, чтобы оказаться с занозой в постели». В штанах предательски шевельнулась тяжесть. Сексуальная девушка в красном мгновенно привлекла всеобщее внимание. Юлю интересовали два человека, стоявшие в центре. Высокий, как всегда безупречный Руслан в темно-синем костюме и его светловолосая спутница в платье цвета молодой зелени. Зал замер на несколько минут. Громкое дыхание ведущего в микрофон давило на уши. Блондинка окинула присутствующих высокомерным взглядом. Зал мгновенно взорвался вопросами. «Кто эта выскочка?» «Вы ее знаете?» «Чем-то похожа на жену Дивеева». «Это и есть его жена, только первая». «Я слышала, она умерла, рожая второго ребенка от любовника». «Первая дочь тоже не от Дивеева?» «Не понимаю, как такое могло случиться». «Кто ее пригласил?» Что она делает рядом с Полянским? «Посмотри, на пальце блондинки целое состояние. Просто так такие камни не дарят. Олег женится? Это она от него рожала? При чем тут роды? Знаю из достоверных источников. Она спала с мужем своей сестры. А потом они вместе сбежали. Какой кошмар! А что произошло на самом деле?» Оставалось удивляться новостям о собственной безнравственности. Руслан замер с открытым ртом, не договорив фразу мэру Устилимска. Глаза Светы полезли на лоб. Она, вцепившись в крепкую руку, переводила взгляд с блистательной сестры на мужа. Натужно пыталась понять, не по его ли вине соперница оказалась в этом зале. На каждый любопытный взгляд Юля отвечала открытой улыбкой. За три года столько не улыбалась. Что эти люди о себе возомнили? Не так давно она была подобной им клушей, замечавшей только людей своего круга. Губы болели без тренировки. Справиться с тяжелым взглядом бывшего оказалось непросто. Противоречивые чувства рвали грудь. Душа дрожала от желания оказаться на месте сестры. А мозг жаждал мести. «Вставить бы нож в черное сердце и прокрутить, чтобы взвыл от боли. За все ее бессонные ночи, прошедших трех лет. За слезы Аришки нож получит Светлана». Юля с превосходством во взгляде кивнула родственникам. В старательно изображаемое безразличие вряд ли поверят. Это игра для их окружения. Пусть думают, что ей глубоко наплевать на воркующих голубков. К моменту, когда покончат с предателями, от репутации каждого останутся только ошметки. Дивеев не мог отвести глаз от женщины, до сих пор заставляющей кипеть в жилах кровь. Так не смотрят на тех, кто тебе безразличен. Красный цвет удивительно шел бывшей жене. Успел позабыть, насколько красива предательница, растоптавшая веру в любовь. Руслан пожирал глазами продавщицу-поломойку, не представляя, как она здесь оказалась. Хотел зайти вечером в гости. С деликатесами, медведем и предложением, от которого нельзя отказаться. Облагодетельствовать. Смешно и противно от собственного представления, кем стала бывшая жена. Теперь понимал, Юля не нуждается в подачках. Пугал до мурашек взгляд совершенно уверенной в себе сильной женщины, у которой есть план. Уголки полных, столько раз зацелованных им до умопомрачения губ, приподнялись в презрительной ухмылке. Руслан прошептал чуть слышно. — А ты стала другой. И мог поклясться, что расслышал ответ. Были хорошие учителя. Широкие брови грозно сошлись у переносицы. Пальцы до хруста сжались в кулаки. Рука напряглась. Кем себя возомнила мерзавка? На его глазах флиртует с Олегом. Она не считала себя виноватой? — Ты что? Виск света вернул в реальность. Ее ладонь хрустела в согнутом с силой локте. — Мне больно! Она проследила за направлением взгляда мужа. Туда же смотрели остальные мужчины. Тусклые глаза сверкнули злобой. — Ты знал, что сучка живет в этом усть-засранске? Поэтому приволок меня в эту дыру. Не смей говорить в таком тоне. Эта сучка – мать моего ребенка. Жители города – рабочие моего завода». Света усмехнулась, стараясь сдерживать ярость и не устроить истерику на глазах партнеров Дивеева. «Уверен, что твоего?» Выплюнула злобно, не уточняя, что имела в виду, и отошла в сторону задыхалась рядом с мужчиной, который так и не полюбил ее за эти годы. Что делать-то? Терять его она не готова. Растерзанная внезапным появлением сестры, раздавленная тем, что прочла во взгляде Руслана. Он до сих пор любил первую жену, а Полянский светится счастьем рядом с живучей скотиной. Ногти до боли вцепились в ладони. Как я вас всех презираю, та, которую ненавидела больше всего, улыбалась первой настоящей любви младшей сестры. Зубы сжались до скрипа. Почему мужики, в которых влюблялась, всегда выбирали Юльку? Что еще должно случиться, чтобы тварь вместе с дочкой исчезла навсегда? Света прижала ладони к утробе, которая никогда не сможет зачать. Взгляд из-под уставился на новую звезду устилимска. «Хочешь сделать хорошо? Делай сама». Она, повиливая бедрами, направилась в сторону вечной соперницы. Рука сняла с подноса бокал с шампанским. Жаль, что в нем несерная кислота.